Глава 12. В которой стреляют. Пару секунд Джеймс молча глядел на дверь. Чёрт побери, не дверь, а здоровенный толстенный круглый люк, как в банковском хранилище. Он что-то слышал насчёт правил изоляции отсеков на подводной лодке, но и представить себе не мог, что когда-нибудь придётся столкнуться с этим лично. Да он всего раз в жизни согласился на морское путешествие, и оно едва не стало последним. Организм, впрочем, вёл себя на удивление прилично, хотя, возможно, всё дело в неподвижной лодке. Как бы то ни было, думать о собственном самочувствии было некогда. Вашему другу можно доверять. Нет, без раздумий отозвался он и обернулся. Аннабель была бледна, пожалуй, слишком бледна даже для испуганной женщины. Как вы себя чувствуете? Вместо ответа она медленно опустилась на стул и закрыла лицо ладонями. Джеймс ощутил укол раздражения. Не время плакать, нужно срочно решать, что делать дальше. Но его тут же смыло волной раскаяния. Она действительно испугана. Её перенесло из дома, чёрт знает куда. Он положил на стол ненужный пока шокер, присел на корточки рядом с Анабель и, секунду поколебавшись, положил ладонь на её колено. Раз уж руки леди заняты. Вы можете доверять мне. произнес он, стараясь вложить в свои слова всю убедительность, на которую был способен. Эрни тот еще про хвост, но он держит слово, если он пообещает довести нас до Англии. «Он еще не пообещал», – глухо отозвалась Анна, отнимая от лица ладони. «Уберите руки! Я не хочу быть женой, ни вашей, ни чьей-то еще!» Леди Грей спрятала руку в складке юбки, и не успел он глазом моргнуть, как она прицелилась в него из небольшого пистолета. не то, чтобы я настаивал, но хорошо, хорошо, как скажете. А вы уберите пистолет. Аннабель прошла его взглядом и уронила руку на колени, как будто вес маленькой смертоносной вещицы непомерно тяжёл. Она дышала быстро и мелкими вздохами, словно ей не хватало воздуха, и мало походила на человека, способного принимать взвешенные решения. Но из отпущенных им двух минут одна точно истекла, а они так ничего и не решили. Хотя нет, я буду настаивать. Переодеться-то вы сможете, но что делать с голосом? А руки, волосы, вы согласны постричься? И ладно, чёрт с ней с внешностью, всегда можно что-то придумать, но Джеймс выпрямился и прошёлся по кают-компании, стараясь успокоиться. Эрн не знает, на что я способен. Если он предложил место помощника, значит, уже придумал, чем я могу быть ему полезен, как вор. И плевать, что я ничего не знаю о море. А вы Может у вас есть познания в управлении подлодкой или вы, как ваш сын, разбираетесь в паровых двигателях? Вы готовы выполнять мужскую работу? Спать в одном помещении с матросами? Чёрт побери, Анна, мне тоже не нужна жена, но ну давайте действовать разумно. Не кричите на меня. Она брыль вскочила, с грохотом опрокинув стул, и снова вскинула пистолет. Такая маленькая штучка в таких тонких пальчиках. Но он стоял слишком близко, чтобы она промахнулась. Ещё раз посмеешь ко мне прикоснуться, проговорила она, задыхаясь. Я выше, будь у тебя мозги. И она вдруг пошатнулась и попыталась свободной рукой схватиться за стол. Пистолет выпал из ослабевших пальцев, грохнул выстрел, послышался звон, стало темнее. Джеймс за одно мгновение успел попрощаться с жизнью, но тут же понял, что жертвой стала потолочная лампа. Обернувшись, он увидел осколки на полу, наклонился и подобрал сплющенный шарик. Повезло, что не попала в иллюминатор. Он обернулся и успел увидеть, как Анна медленно закатила глаза и осела на пол в обморок. Только этого не хватало. Сквозь стену донёсся слабый шум. Звук выстрела был одним из тех, что всегда привлекают внимание. Джеймс сгрёб со стола шокер, сунул его за ремень брюк и опустился на колени рядом с Аннабель. Анна. О том, как приводить женщин в чувство, он знал больше, чем о море и подлодках. Она едва дышит, ей нужен воздух. Чёрт, а в корсет как его расстегнуть, не снимая платье? И зачем вообще это нужно носить? Кстати, где пистолет? Нужно убрать от греха подальше. Ему удалось ослабить шнуровку ровно за секунду до того, как в комнату ворвался Эрни с группой поддержки. Из-под стола Джеймсу было плохо видно, но как минимум четыре пары ног он насчитал. Кто стрелял? рявкнул капитан. Подняв голову, он увидел направленный на него револьвер. и демонстративно поморщился. Никто не стрелял. Твоя чёртова лампа взорвалась. Моей жене стало дурно. Надеюсь, оружейный склад у тебя освещается не этим. Было бы обидно пойти на дно из-за людской глупости. Кеп, что за байда? просипел другой голос. Баба на корабле. Джеймс поморщился. Если вся команда говорит на кокни, им придётся туго срединя отёсанных мужиланов и трущоп. Тебя спросить забыл, моллюск пресноводный, что мне делать со своим кораблём? ровным голосом ответил своему человеку Эрни. А бобёнка-то чае общей будет, с воодушевлением произнёс другой. Ша, стручки свои в штанах держите, рявкнул Эрни на команду. Это ваш новый первый помощник, мистер Дарал, мой давний друг, и жёнушка его, чтоб вы пасть и свои позакрывали и думать перестали. У ней в родне головорезы, пальцем тронете костей не соберёте. По первый помощник, это интересно, капитан. Интеллигентный тихий голос с правильным выговором коснулся ушей прекрасной музыкой. Только зачем же вы его прятали от нас? И бедную женщину довели до такого состояния. Мы полдня, как отошли из порта, не мудрено с привычки в обморок упасть. Вы позволите? Джеймс поднял взгляд на подошедшего человека. очень высокого, худощавого и слегка сутулого мужчину в круглых маленьких очках. Элегантный костюм, шейный платок, аккуратно зачёсанные светлые волосы. Этот тип не походил на пирата, хотя не то, чтобы он был знаком со многими пиратами. Я доктор Ливси. Будем знакомы. Давайте я помогу довести вашу супругу до каюты. Он прокашлялся и многозначительно посмотрел на Эрни. Капитан нас проводит, я полагаю, а позже первый помощник представится экипажу. Аннабель зашевелилась, приходя в себя. Джеймс надеялся, что она не схватится сразу искать пистолет, чтобы полить во все стороны в приступе благородного гнева. Кто бы мог подумать, что ему так понравится вид вооруженной женщины. Хотя, если вспомнить их первую встречу в баре. Да, конечно, доктор, покладисто согласился капитан. А ну, пошли работать. Кому сказал? Двое ушли, двое остались. Джеймс посмотрел вниз и встретился с полным ярости взглядом леди Грей. Аннабель в жизни не доводилось бывать в столь странном положении. Ситуацию она не контролировала, и что ещё хуже, не могла даже с гордым видом встать. Платье едва держалось на плечах, и корсет явно ослаблен. Каким образом этот прохвост смог так ловко раздеть не раздевая, лишь ему одному ведомо. Совсем не кстати, Анна подумала о Хлое. Эта сцена вся целиком ей бы понравилась. Она бы нашла её романтичной. Три пары глаз уставились на неё. Поправка: две с половиной пар глаз. Эрн не задумчиво поглаживал подбородок, Джеймс немного нервно улыбался, и ещё один незнакомец ежесекундно поправлял очки. План притвориться мужчиной провалился ещё до начала. Похоже, что у неё нет другого выбора, кроме роли жены. Даже от мысли об этом у Анны свело зубы. Держи лицо, Анна, говорила мать. Это самое сложное в жизни женщины. Господа, помогите встать, пожалуйста, совладав с эмоциями, произнесла Анна. Раз уж так вышло, мне бы хотелось прилечь, но не на полу. Милый, ты ведь одолжишь мне свой пиджак? Капитан Сухмылка и отвернулся. Высокие незнакомцы вместе с лисом протянули ей руки. Супрук поспешно сбросил с себя пиджак и накинул ей на плечи. Он выглядел недовольным, хотя ему-то на что жаловаться. Доктор Ливси <кхм> представился долговязый. Рад знакомству, миссис Дарау. А уж она как рада, просто не передать. Так бы и пристрелила всех. Анна привычным жестом опустила руку в складки юбки. Но пистолета не нашла. Джеймс Красноречиво показал взглядом на карман пиджака и покачал головой. Да, он прав, не та ситуация. Анну словно током ударило. Они на дне океана. Океана. Вокруг происходит чёрт-и-что. Сын остался один. У неё даже нет смены одежды. Подводная лодка завибрировала, заурчала двигателями. В иллюминаторе менялся пейзаж. Они поплыли. Свет снаружи становилось меньше. Идёмте. Ваша каюта недалеко от моей. Анна неуверенно шла рядом с Джеймсом, обеими руками обхватив себя, чтобы пиджак не нароком не упал с плеч. Никто не должен видеть её татуировку. Названный муж с каменным лицом придерживал её за талию. Доктор шёл позади, так что скинуть наглую руку просто не было возможности. Узенькие коридоры, где стены едва ли не цепляются за юбки, трубы и провода, круглые железные двери между отсеками. Одна, вторая, третья. А вот и каюта. Эрни открыл очередную дверь по правому борту. Для разнообразия прямоугольную. Пошарил рукой по стене и щелкнул выключателем. Комнатка шагов десять в длину и пять в ширину. Узкая железная койка, застеленная темным покрывалом. Крохотный столик и стул возле него. Металлический узкий шкаф. Небольшой иллюминатор, как раз на уровне головы. И заклёпки, великое множество заклёпок на стенах, потолке, везде от них рябило в глазах. Одна кровать. Неужели им придётся спать вместе? От одной мысли её бросило в дрожь. Муж избавил её от своей персоны очень давно, и хотя Редженалд Грей был во всех отношениях достойным джентльменом и не позволял себе ничего, что могло бы обидеть супругу, по проведённым вместе ночам она нисколько не скучала. Хотя, конечно, если сравнить Графа с Джеймсом, Анабель Искосов взглянула на спутника и тут же опустила глаза. Он на неё смотрит, думает ли о том же? Джеймс Дарл не похож на человека, который стал бы заставлять, но нет, всё-таки надёжнее пристрелить. Анабель уже продумала речь, чтобы сопроводить капитана и доктора, но едва она открыла рот, как пол под ногами дрогнул и мигнул свет. Что за чёрт? Капитан бросился к иллюминатору. Подводную лодку тряхнуло снова, ещё сильнее. Аннабель еле удержалась на ногах, больно ударившись о шкаф. Мимо иллюминатора скользнули тени, похожие на огромные водоросли, и снова тряхнуло. Святое электричество, что это?